А когда будешь безошибочно узнавать их, ты сможешь составлять слова. Научившись составлять слова, ты сумеешь читать и книги. Мои карманы были полны теперь маленькими деревянными кусочками. И скоро я знал все буквы алфавита. Но научиться читать было не так просто. И я не раз пожалел о том, что захотел учиться. Прошло немало времени, прежде чем я смог читать по книге. "Ну вот, теперь ты умеешь считать", сказал Виталис. "А хочешь научиться играть по нотам?" "А если я буду знать ноты, то смогу петь, какой, а?" Виталис иногда пел Он и не предполагал, что я с огромным наслаждением слушаю его пение. Ты хочешь петь так, как я? Конечно, не так. Я прекрасно знаю, что это невозможно, но я хочу научиться петь. Тебе нравится моё пение? Очень. Соловей поёт чудесно, но, по-моему, вы поете лучше. Слушая вас, я могу плакать и смеяться. А когда вы поёте что-нибудь грустное или нежное, я вспоминаю свою дорогую матушку и вижу её в нашем домике. Хотя я не понимаю слов, потому что вы поёте по-итальянски. Я посмотрел на него и увидел, что глаза его полны слёз. Тогда я спросил: "Не огорчили ли его мои слова?" "Нет, нет, дорогой". Ответил он расстроенным голосом: Ты не горячаешь меня. Напротив, ты напоминаешь мне о моей юности, о прошедшем хорошем времени. Будь спокоен. Я научу тебя петь. А так как у тебя доброе сердце, ты тоже будешь заставлять людей плакать и радоваться. Вот ты видишь. Он внезапно остановился, и я понял, что он не хочет больше говорить на эту тему. Почему на этот вопрос я не мог найти ответа. Много позднее я узнал о причинах, заставлявших его молчать. На следующий день Виталис сделал мне ноты так же, как он сделал азбуку той Вырезал их на маленьких деревянных квадратиках, разлиновав каждый квадратик на пять параллельных линеек, он вырезал на одной стороне скрипичный ключ, на другой басовый. Когда всё было готово, начались уроки. Я должен сознаться, что они оказались ещё труднее, чем уроки грамоты. Не развиты ли всегда такие терпеливые с животными? приходил от меня в отчаянии. Животными я сдерживаю, потому что знаю, что это только животное, но ты способен уморить меня. И подняв руки к небу, он затем с силой хлопал себя по ляшкам. Душка, любившая передразнивать всё, что ему казалось забавным, перенял этот жест Атак, как он почти всегда присутствовал на моих уроках, то стоило мне запнуться, как он немедленно поднимал руки к небу и хлопал себя по ляшкам, подражая Виталису. Даже Душка смеялся над тобой. Раскречал Виталис. Если бы я посмел, я бы возразил ему, что Душка смеётся не только над учеником, но и над учителем. К счастью, какое-то смутное опасение И уважение к учителю удерживали меня от подобного замечания. Наконец, первые трудности были преодолены, и я смог пропеть сольфеджио, написанное Виталисом на листке бумаги. Примечание: сольфеджио упражнение для пения. В этот день он не хлопал себя руками по ляжкам, Но Леско, потрепав меня по щеке, объявил, что если я буду так стараться и дальше, то сделаюсь хорошим певцом. Понятно, что наши уроки продолжались не один день. В течение многих недель, даже месяцев,